Май, тысяча пятьсот восемьдесят восьмого года. Видеть легко, предвидеть сложно. Глава д е с я т а а б р а с а с Никогда не говори, никогда. После гибели Розетты прошло несколько недель. Первое время в коридорах Лувра часто вспоминали о кровавой расправе над служанкой, но вскоре эти разговоры сошли на нет. Однако слухи о том, что неуловимый душегуб добрался до Парижа, то и дело всплывали в светских беседах. Девушки, живущие в замке, будто стали осторожнее, пугливее. Они уже не стремились поодиночке посещать улицы столицы. И не выходили за ворота Лувра после захода солнца. В отличие от них, Мадлен знала, что в смерти Розетты не было ничего мистического. К Фрейлине уже была представлена новая камеристка, скромная и не разговорчивая Сисиль. Но Мадлен время от времени вспоминала оболтливой жизнерадостной Розетте. К новой прислуге Фрейлина относилась с осторожностью. Ведь после того, как она чуть не погибла от руки прошлой служанки, Мадлен было трудно доверять новым людям. В один из вечеров, уже устроившись в постели, девушка вновь взяла в руки дневник Нострадамуса. Долгое время ничего не происходило, и ф р е й л и н а уже собиралась убрать книгу обратно под подушку, но вдруг, коснувшись одной из вырванных страниц, Мадемуазель Бланкар поняла, что снова проваливается в прошлое. Темные покои сменились закатным пейзажем. По безлюдной тропинке, проходившей вдоль дикого побережья, подгоняя коней, скакали двое приятелей. Свернув на едва заметную дорожку, юноши подъехали к высокой горе и спешились. Дальше придется идти пешком, сожалением произнес Сезар, оставив лошадей у подножия. Приятели упрямо карабкались на прибрежную скалу. Не представляешь, как сложно мне было устроить для тебя эту встречу. Снимая с мундира прилипший р е п е й н и к сказал Сезар. Ты прав, не представляю, откликнулся Мишель. У меня ушло несколько лет на поиски этого культа. И никаких следов. Просто нужно быть ближе к народу, друг мой, отозвался Сезар. Ты поклоняешься науке, а настоящие знания лежат в песнях, легендах, житейских пересудах. Сомнительно, с м о р щ и л с я Мишель. Как ты тогда объяснишь то, что мне удалось самостоятельно выйти на последователей Абраксаса? Самодовольно спросил Сезар. А Браксаса? – переспросил Мишель. Значит, так они называют это божество? Это везение, Сезар, просто везение. А вот и нет! – возмутился поэт. Я специально пустил слух о том, что ищу встречи с таинственным культом, написал пару баллад, и они ушли в народ, разойдясь по всей Франции. Пришлось, конечно, подождать, но в итоге они сами нашли меня. Хотя я уверен, до того как открыться, они долго приглядывались ко мне, проверяли. Как ты уговорил их встретиться со мной? Признаться честно, они совсем не р а з г о в о р ч и в ы Я даже лиц их никогда не видел. Они всегда прикрывают их капюшонами. Но когда они нашли меня, я расхваливал тебя на все лады, говорил, что ты талантливый лекарь. упомянул благородное стремление исцелить весь мир, объяснил ц е з а р даже вспомнил о твоем даре предвидения, даре предвидения, усмехнулся Мишель, ц е з а р это было лишним, со мной это случалось всего пару раз, кроме того, я даже не уверен, что это не были обычные галлюцинации от трав. Это не важно, друг мой, главное, что мы почти у цели. Солнце клонилось к закату, когда двое мужчин, сильно запыхавшись, наконец достигли вершины горы. Отсюда открывался удивительный вид на волнующийся бездонный океан. Но Мишель не был настроен любоваться красотой природы. Посмотрев на приятеля, мужчина нетерпеливо спросил: "Ну и где он, Сезар?" Не произнося ни слова, указал рукой в сторону. В этот момент бесшумно, словно бесплотная тень, из-за дерева вышла фигура, облаченная в темные одежды. Де Нотр Дам попытался заглянуть в лицо незнакомца, но оно было надежно скрыто под капюшоном. От немой фигуры веяло холодом. В душе лекаря зашевелилась необъяснимая тревога. Незнакомец медленно поднял руку и жестом поманил мужчину за собой. Перед внутренним взором Мадлен вновь возник письменный стол, принадлежавший старому предсказателю. Сгорбившись и заметно перепачкав чернилами руки, Настрадамус выводил в дневнике новые строки. В тот вечер на скале я впервые лицом к лицу столкнулся с теми, кто был верен культу а б р а к с а с а После жуткого ритуала, свидетелем которого мне довелось стать, я долго искал встречи с ними и, наконец, получив желаемое, не мог повернуть обратно. Мне завязали глаза, посадили в телегу. И долго везли в неизвестном направлении. Я не сопротивлялся. В тот момент, мое любопытство было сильнее страха смерти. Повязку с моих глаз сняли лишь тогда, когда спустившись под землю, мы оказались в просторном каменном зале. Чуть позади меня стояли мои спутники. Немногословные, нелюдимые члены таинственного культа, привыкнув к тусклому подземному освещению, я заметил огромную каменную статую, и я догадался: передо мной предстало воплощение их кровавого бога. На постаменте с песочными часами в руках стоял Абраксас. Видение снова дрогнуло. Старик при свете свечи, делившийся воспоминаниями с дневником, исчез в пелене небытия. Когда туман р а с с е я л с я Мадлен будто вновь оказалась в своем ночном кошмаре. Она видела, как молодой Мишель в сопровождении безмолвных спутников ступил в темный каменный зал, где на высоком постаменте о т м е ч е н н ы м кровью стояла статуя Абраксаса. Не без труда заставив себя обернуться к новым знакомым, Мишель обратился к ним с вопросом: "Это и есть ваш бог? То он?". Один из последователей культа Абраксаса шагнул вперед и медленно опустил капюшон. Мишель. Многое повидавший во время своих странствований застыл на месте. Его руки похолодели, а в легких снова кончился воздух. Перед ним стоял неживой человек. То был мертвец. Его п о с е р е в ш а я кожа плотно облепила иссохшие мышцы. Глаза давно впали. Губы усохли, обнажив полузгнившие зубы. Трупные пятна расползлись по всему телу, но несмотря на давнюю кончину, о к к у л ь т и с т все еще жил. Сверкнули немигающие блеклые глаза, и холодный камень отразил тихий, похожий на шипение змеи голос. Хрш, он все, он. Жизнь, он смерть, он время и пространство, он начало мира и его конец. Лишь чудом, совладав с животным страхом, окутавшим его, Мишель спросил: почему вы ему служите? Опустив капюшон, ему ответил другой адепт. Его голос пробирал до костей, но звучал чище и разборчивее. Люди поклоняются сотням богов, но лишь Абраксас, истинный владыка мира, он явил нам свою силу, и мы уверовали. Каждый из нас пришел к нему по собственной воле и отдал за Браксаса свою жизнь. Теперь мы связаны, и связь эта нерушима. Слова настоящих фанатиков, отметил Мишель, заставив себя еще раз взглянуть на статую, лекарь задал самый важный для него вопрос. Он может победить чуму. Я искал встречи с вами, потому что собственными глазами видел селение в е р я щ и е что ваш Бог бережет их от болезни. А Бракса сможет все. Услышал Мишель. Он дарует жизнь, время, силу, но за это приходится платить. И какова цена? Цена зависит от дара. Жизнь оплачивается смертью, сила рабством, время бессилием. Почему ваш Бог не может совершать добрые дела бескорыстно? Миром правит гармония. Гармония — это баланс, где есть дар, должна быть потеря. Жестокая философия, но разумная, подумал лекарь. Как обратиться к вашему Богу? Нужен особый ритуал, чтобы а б р а к с а с услышал мольбу. Он слушает, он всегда слышит. Но чтобы явить чудо, нужна сила. Отдай ему часть себя. И он ответит: Я видел похожие статуи по всей стране, в лесах, в заброшенных храмах и домах. Вспомнил Мишель. В них тоже живет его сила. Они лишь отражения, но для скромных человеческих просьб и этого хватает. Но если ваш Бог настолько всемогущ... Почему его чудеса привязаны к куску камня? – поинтересовался лекарь, уже не боясь всматриваться в устрашающий лик мраморной скульптуры. А браксас существует вне времени, вне пространства, вне тела. Наш мир примитивен. Каждой душе нужна плоть. Без плоти дух – ничто. Камень. Единственный сосуд, который принял силу а б р а к с а с а он стал его в м е с т и л и щ е м и тюрьмой. Камень, плоть, сила, думал Мишель. Все это звучит словно нелепый вымысел, но за эти годы я не раз видел, как люди отдавали п о с л е д н е е чтобы обратиться к каменному богу. Почему вы привели меня в свою обитель? Я долгое время по крупицам собирал сведения о вашем культе и за несколько лет так и не узнал ничего стоящего. И вот, услышав слух, пущенный ц е з а р о м вы сами находите меня и приводите к своему Богу. Почему? – спросил Мишель. Тебе таится дар. Что за дар? Только не говорите, что поверили роско изнем Цезара о моей способности заглядывать в будущее. Это всего лишь пара совпадений. А Цезар, поэт, который любит возводить в абсолют любую выдумку, дар есть, а Браксас видит его, но это искра слаба. Владыка может помочь. Помочь? Чем? – удивился лекарь. Разжечь из искры костер, – ответил сухой безжизненный голос. – Нет, уж от этого дара я откажусь, – заявил Мишель. Я не хочу видеть будущее. Я желаю исцелять людей в настоящем. В этом а б р о к с а с Может мне помочь? С этим. Ты справишься сам. о смелев Мишель прошел по залу с любопытством, изучая каждый символ, каждый элемент, попадавшийся ему на глаза. Подойдя к подножию статуи, мужчина громко обратился к каменному истукану: «Когда-то я дал себе обещание найти способ избавиться от чумы, и долгое время я верил, что ты...» Тот, кто может мне помочь. И что в итоге? Я отыскал каменную статую и кучку фанатиков. От досады Мишель кулаком стукнул по холодному мрамору. Но как только его рука коснулась камня, мужчина замер на месте. Его тело оцепенело, не давая сдвинуться с места. Все вокруг словно заволокло туманом. Перед глазами Мишеля... Осталась лишь огромная статуя, а через несколько мгновений в голове зазвучал низкий нечеловеческий голос. Прими мой дар, и ты навсегда сотрешь границы между прошлым, настоящим и будущим. Ответить мужчина не мог, ни губы, ни язык. Не слушались его. На удивление в эту минуту Мишель не испытывал страха. Любопытство и желание разгадать тайны Абраксаса затмили все вокруг. Оставаясь безмолвным, Мишель подумал: мне это не нужно. Я не хочу быть пророком. Я хочу быть целителем, врачевателем, спасителем. Абраксас услышал его. Это не твой путь. Я сам выбираю свой путь. Голос в голове затих, пелена исчезла, а вскоре к мужчине вернулась способность управлять собственным телом. Отпрянув от статуи, Мишель попятился к выходу. Он был готов при необходимости вступить в схватку со служителями культа Абраксаса. Но этого не потребовалось. Как только мужчина приблизился к выходу, служители расступились, освобождая ему дорогу. Вы так просто выпустите меня отсюда, даже глаза не завяжете? – удивился Мишель. Ты должен знать, куда возвращаться, – проговорил один из а д е п т о в Кто сказал, что я вернусь сюда? с н е г о д о в а н и е м спросил лекарь. Он, произнес оккультист, обратив взор на каменную статую. Спустя неделю в одной из таверн на о к р а и н е а в и н ь о н а Мишель впервые смог поделиться своей историей с другом. И ты отказался? удивился Сезар. Конечно. А ты бы поступил иначе, друг мой? Что, если это был шанс всей твоей жизни? Ты сам стал свидетелем силы этого существа, а Браксас, кем бы он ни был, реален. Ты вообще меня слушал? Этот бог требует за свои чудеса слишком большие жертвы. Но ты ведь готов был заплатить, не зря же столько времени потратил на его поиски. Я был готов заплатить за возможность исцелять, а не заглядывать в будущее, словно ярмарочная гадалка. Зло бросил д о н о т р д а м От х л е б ы в а я и з к р у ж е к крепкий ром. Мужчины на время замолчали. Каждый из них думал о своем. Наконец Сезар не выдержал и осторожно обратился к другу с просьбой. ты ведь теперь знаешь, где они обитают, проведёшь меня к ним. Мишель чуть не подавившись устремил на поэта удивленный взгляд. Нет, конечно нет. Зачем ты спрашиваешь об этом? Просто я подумал, если абраксас исполняет желание, то Сезар не успел договорить, как стукнув кулаком по деревянному столу, его перебил Мишель. Не смей, слышишь? Не смей искать с ними встречи. Ты прав, Абракса среален, но он не фокусник и не джин из восточных сказок. Я видел, как люди убивали собственных детей в обмен на его дары. Каким бы ни было твое желание, оно не стоит того, чтобы обращаться за его исполнением к древнему божеству. Таверна исчезла. И на вновь появившихся перед глазами девушке старых страницах она прочла слова н о страдамуса: «Долгие годы я был тверд в своих убеждениях, и за это судьба благоволила ко мне. Я поступил в университет и осуществил свою мечту, получив докторскую степень». Простой мальчишка Мишель де Нотр-Дам стал ученым, доктором м и ш е л е м Нострадамусом. Я продолжал своими силами бороться с чумой, и нередко мне это удавалось. Чуть позже я перебрался в а Жен и повстречал Адриет, мою первую настоящую любовь. Наша милая чудесная дочь Мари. Появившаяся на свет в одной из зим сделала нас Садрет самыми счастливыми людьми на земле. Несколько лет мы жили в спокойствии и любви, пока не наступил 1537 год. Картина к снова изменилась. Теперь. Перед взором Мадлен предстали серые улочки Ажена. Пытаясь спрятаться под плащом от осеннего промозглого ветра, по мокрой дороге устало брели двое путников. В повзрослевших и загрубевших мужчинах девушка узнала деда и его друга. Наверное, приятно возвращаться домой после успешного спасения стольких жизней, устало улыбаясь. спросил Сезар. И не говори. Месяц вдали от дома тянулся словно год. Кивнул Мишель. Как все-таки чудесно, что мы встретились на том постоялом дворе, а то кто знает, когда бы судьба вновь свела нас в месте. Ты так и не рассказал, что делал в той забегаловке. Поинтересовался лекарь, сильнее кутаясь в мокрый плащ. Даже вспоминать стыдно, друг мой, отозвался поэт. Одна знатная госпожа пригласила меня в письме скрасить именины ее дочери своими стихами. Я прибыл по указанному адресу, а вместо богатого поместья нашел старый трактир. А про эту госпожу в округе никто и слыхом не слыхивал. Так что в последнее время мне совсем не везет. Не отчаивайся. Придет время, и твои стихи будут декламировать в самом Лувре. Пытался подбодрить друга Мишель. Сезар благодарно улыбнулся, не сильно веря в слова приятеля. Холодно, поежился Сезар, шмыгнув покрасневшим носом. Потерпи немного, сейчас Адред н а к о р м и т нас теплым ужином. Жду не дождусь. А как там малышка Мари? Наверняка уже сделала свои первые шаги. Да, она просто умница. Улыбнулся Мишель, вспоминая о дочери. Лекарь достал из за пазухи небольшую куклу с белым фарфоровым л и ч и к о м и, показав поэту, добавил: «Везу ей подарок. Видеть улыбку этого крошечного создания для меня лучшая награда». Спустя некоторое время мужчины наконец добрались до крыльца заветного дома. Стряхнув на пороге дорожную пыль, Мишель постучал в дверь. Странно, в окнах темно. Обычно Дриет зажигает свечу, ожидая меня. Забеспокоился лекарь. Быть может, она не получила моего письма, в котором я сообщал о своем возвращении. Мишель постучал снова. но дверь не с п е ш и л а открываться. тогда, приложив ухо к двери, мужчина прислушался. в доме было тихо. не понимаю, в растерянности прошептал Мишель. раздался знакомый скрип, и на соседнем крыльце показалась худенькая старушка, мадам Люмен. не стучи, милый, она не откроет тебе. п р о с с и п е л а старушка. Голос пожилой француженки звучал тихо и скорбно. Сердце Мишеля сжалось, предчувствуя беду. Мадам Люмен, почему вы так говорите? Где моя жена? Где Мари? Старушка медленно спустилась с крыльца и, не обращая внимания на ветер, побрела в переулок между домов. Не произнеся более ни слова, Мишель последовал за ней, обогнув ряд невысоких домов. Мадам Люмен вышла к лугу, простиравшемуся за городом. Там, среди в я д ш и х трав, она остановилась. Перед ней над землей в о з в ы ш а л о с ь два черных холма, каждый из которых был увенчан простым деревянным крестом. Они здесь, милый, они здесь, прошептала старушка. В этот момент мир Настрадамуса рухнул, словно висельник, лишившийся последней опоры, он повис между жизнью и смертью. Ноги подкосились, и Мишель рухнул на холодную землю. Он уже не слышал ни торопливых шагов Сизара, ни тихих причитаний мадам Люмен. В ушах гудел ветер, будто из прошлого доносивший до Нострадамуса веселый детский смех и нежный женский голос. Горячие слезы заливали лицо, размывая очертания двух одиноких могил. Чума пришла к нам внезапно. Тихо заговорила мадам Люмен. а д р и е т и Мари ушли быстро, почти не мучились. Городское кладбище сейчас переполнено. Мы похоронили их здесь. Из под мужского плаща на землю выпала прелестная куколка. Вцепившись в нее холодными пальцами, Мишель опустил подарок на могилу дочери. Как только ф а р ф о р о в о е л и ч и к о к о с н у л о с ь свежей земли, из груди н Астрадамуса вырвался крик, безумный, дикий. Стоя на коленях перед могилами близких, мужчина рыдал, не сдерживая своей боли. Его горькие всхлипы ветром разносились далеко за лугом. Сердце, словно пронзенное сотней мечей. Медленно умирала в груди. Мужчина, в е р н у в ш и с ь с того света десятки человек, оплакивал тех, кого спасти не успел, но за жизнь которых отдал бы свою собственную. Подле убитого горем друга на колени опустился Сезар, осторожно коснувшись рукой плеча Нострадамуса, он тихо прошептал. Не вини себя, никто не мог этого предвидеть. Последнее слово молнией ворвалось в сознание Мишеля, в памяти мгновенно всплыла гранитная статуя и жуткий голос. Прими мой дар. Сорванным хриплым голосом, лишенным жизни и света, мужчина произнес: Я. Мог, если бы тогда девять лет назад принял дар Абраксаса. Сезар не сразу догадался, о чем идет речь, а поняв, ужаснулся. Нет, мы же договорились больше не вспоминать и не произносить это имя. Он был прав, он знал. Отрешенно произнес Мишель. Что знал, что я вернусь к нему. Видение медленно рассеялось в тумане, возвращая Фрейлину в настоящее. Ноги и руки девушки, что лежала все это время в неудобной позе, успели затечь и сейчас покрылись неприятными, покалывающими мурашками. Мадлен заморгала. Свечи, стоявшие на столике, погасли, и в комнате воцарилась тьма. Настрадаму п е р е ж и л огромное горе. Мама никогда мне об этом не рассказывала. Вспоминая увиденное, глаза девушки стали влажными от редких слез. Я будто сама побывала в его шкуре. Чужая боль до сих пор сжимает сердце. Мадлен воскресила в памяти образ жуткой статуи. Теперь она точно знала, чей лик преследовал ее в видениях. Абраксас. Беззвучно одними губами прошептала Мадлен. Девушка еще не до конца понимала почему, но была абсолютно уверена, что между ней и таинственным богом существует некая связь. От дальнейших размышлений Фрейлину отвлек тихий шорох в углу комнаты. Мадлен все еще лежа на кровати приподнялась, вглядываясь в темноту. Висевший на стене гобелен дрогнул, раздался негромкий скрежет. Из тьмы выплыла неясная тень, но чем ближе она подбиралась к девушке, тем четче становились ее очертания. Фрейлина хотела спрыгнуть с кровати и броситься вон из комнаты, но страх и паника, сковавшие тело, не позволили ей шевельнуться. Меж тем тень почти достигла заветной цели. Темный силуэт приблизился к краю кровати. Тусклые полоски лунного света, лившегося из окна, теперь хватало, чтобы девушка смогла рассмотреть ночного призрака. жуткими и сохшими руками, касаясь одеяла, на нее надвигался человек с безумными, мертвыми глазами. Это был тот, кого Мадлен лишь недавно видела в прошлом своего деда. На побледневшую от ужаса Фрейлину надвигался живой мертвец, последователь кровавого культа Абраксаса. Животный ужас начал безжалостно душить Мадлен. Ее ночное платье прилипло к мокрой спине. Девушка отчаянно пыталась набрать в легкие воздуха и закричать, но лишь сипло хрипела, не в состоянии даже позвать на помощь. о к у л ь т и с т завел руку за пазуху. Одно мгновение, резкий выпад вперед, и серая ладонь... С силой вжала девушку в кровать. Глаза м а д л е н расширились. е ё взор выхватил из темноты занесенный на дне й серебряный кинжал. Холодное лезвие, сверкавшее в о тьме, неумолимо приближалось к телу девушки. Мутные глаза убийцы смотрели на жертву без ненависти, без злобы, без сожаления, понимая, что ее жизнь может оборваться. Мадлен собрала все свои силы для защиты, чудом схватив тяжелый подсвечник, стоявший у кровати, девушка замахнулась и ударила им нападавшего. Ничего, удар, способный вывести из равновесия любого живого человека, последователь жуткого культа даже не заметил. Одним резким движением он вырвал подсвечник из рук девушки и швырнул через всю комнату. Еще один рывок, и серые пальцы сомкнулись на горле королевской фрейлины. Мадлен захрипела. Комната, лицо нападавшего н а ч а л и таять, теряя свои очертания. Когда девушка была готова потерять сознание, дышать вдруг стало легче. Акультист разжал пальцы, позволяя фрейлине сделать вдох. В этот же миг шершавая ладонь схватила девушку за запястье, сдвинув рукав ночного платья до локтя, убийца коснулся лезвием юной кожи. Несколько быстрых четких движений ножа обожгли руку девушки чуть выше запястья. От внезапной острой боли Фрейлина наконец обрела голос и закричала. Из раны выступила кровь. тонкими струйками покатившись по руке лезвие вновь блеснуло в свете луны и скрылось за полами старого одеяния мертвые глаза сделались еще тусклее ночной гость отступил назад в темноту в коридоре послышались тяжелые шаги стражников раздался стук в дверь м а д е м з е л ь бланкар громко позвал один из караульных мы слышали крик Откройте! Но Мадлен, будто не слышала чужих голосов, не моргая девушка вглядывалась в о тьму, туда, где за г о б е л е н о м скрылась мрачная фигура оккультиста. м а д м у а з е л ь нам придется войти самим, твердил гвардеец. Стук повторился вновь, а затем из за двери послышался знакомый голос. Отойдите. Я зайду первым. Что-то звякнуло, и дверь в покои распахнулась. Осторожно ступая в комнату, вошел Фабиен. Его взгляд моментально выхватил из темноты бледное, застывшее от ужаса и недоумения лицо Фрейлины. Мадлен, что случилось? г в а р д е й ц м е д л е н н о чтобы не напугать растерянную девушку, двинулся к постели. И лишь подойдя совсем близко, увидел стекавшую по ее руке кровь. Вы поранились? Настойчивый голос гвардейца будто разбудил девушку, вытащив из страшного сна. Мадлен тихо всхлипнула и покачала головой. Я не сама. Фабиен, уже искавший, чем перевязать рану, резко обернулся к Фрейлине. Кто это сделал? Не сумев ответить, девушка лишь подняла здоровую руку и пальцем указала на стену. Он пришел оттуда. Заглянув в глаза ф р е й л е н ы все еще хранивший запечатленный в них ужас, Фабиен ничего не стал уточнять. Кивнув страже, с т о я в ш е ю у входа в комнату, гвардейц указал на г о б е л е н Проверьте стену. Караульные в недоумении вошли в п о к о и и, не понимая, что от них требуется, уставились на г о б е л е н ф а б ь е н вытащил из кармана белоснежный платок и протянул его девушке. Руки ф р е й л и н ы т р я с л и с ь пока она, вздрагивая, пыталась промокнуть начавшую подсыхать кровь. Заметив, что с т р а ж а б е з д е й с т в у е т ф а б ь е н сам подошел к стене и провел рукой по старинному г о б е л е н у н а щ у п а в что-то, гвардейец приподнял ткань, еще раз пристально взглянул на стену и указал страже на неровный стык камней. Здесь что-то есть, вероятно, проход. Нужно его открыть. Несколько стражников дружно навалились на стену. Не сразу, но она поддалась. Камни, чуть съехав вглубь, открыли темный узкий проход. Нужно посмотреть, куда он ведет, – скомандовал Фабьен. Нападавший на мадемуазель Бланкар может быть где-то рядом. Караульные, кивнув, быстро раздобыли несколько факелов и протиснувшись в проем, скрылись за стеной. Фабьен вернулся к девушке, замерев напротив ее постели. Гвардейц внимательно наблюдал за тем, как Мадлен обрабатывает руку. Когда кровь остановилась, Фабиан чуть нагнулся, подавшись вперед. Мадлен, это не просто рана. Девушка удивленно взглянула на гвардейца, а после на свою руку, на которую до этого старалась не смотреть. Чуть выше запястья холодное лезвие оставило не просто шрамы, это был символ на руке Фрейлины. Алым огнем горели три соединенных вместе круга. В каждый из них было вписано по одному из символов: песочные часы, три точки образующие треугольник, круг с полумесяцем вместо рогов. В центре, на пересечении трех окружностей, пылала лемниската, символ бесконечности. Что это значит? удивленно нахмурившись спросил ф а б ь е н Мадлен покачала головой и честно ответила: «Я не знаю». г в а р д е е ц был крайне о задачен. самостоятельно осмотрев рану, он выпрямился и задумался. л о в р пронизан по тайным и ходами. Многие из них ведут прочь из замка. Наверное, найдя один из проходов, Во дворец пробрался деревенский фанатик. Вокруг Парижа все еще есть селения, где живут язычники. Они недолюбливают королевскую семью, нашу веру. Не волнуйся, тебе больше ничего не угрожает. Мы забаррикадируем этот проход, и никто больше не сможет им воспользоваться. Пообещал месье т р и а л ь Из приоткрытого окна подул ветер. Холод, коснувшийся девушки, напомнил ей о мертвых глазах ее ночного гостя. Закутавшись в одеяло, Мадлен со страхом смотрела на зиявший мраком открытый в стене проход. Спустя некоторое время вернулись караульные. Запутанные ходы, которыми был пронизан весь замок, не позволили им отыскать следов о к к у л ь т и с т а Опасаясь стать пленниками лабиринта, гвардейцы короля не решились идти до конца. ф а б ь е н приказал страже сдвинуть шкаф в покоях ф р е й л и н ы так, чтобы он закрыл собой тайный ход. Теперь, если кто-то вновь захочет проникнуть в эту комнату, у него ничего не выйдет. Вы можете быть спокойны, Мадлен. Успокаивая девушку, произнес месье Триаль. Слова Фабьена не смогли вселить в девушку уверенность, что нападение не повторится. Но тяжелый шкаф, перекрывший проход, все же несколько успокаивал Фрейлину. Прежде чем уйти, Фабьен приказал страже до утра оставаться под ледвери в комнату Мадлен. Как только рассвело, в покои мадемуазель Бланкар заглянул королевский лекарь. Доброе утро, м а ш е р Бодро приветствовал он невыспавшуюся девушку. Месье т р и а л ь попросил меня навестить вас и убедиться, что вашему здоровью ничего не угрожает. Рано меня почти не беспокоит, отозвалась Мадлен. Куда сильнее этой ночью пострадало мое душевное здоровье. Не волнуйтесь, м а ш е р у меня есть настойки и для него. Единственное, чего нет на моих полках, лекарство от разбитого сердца. Надеюсь, в нем вы нуждаться не будете. Старик хитро улыбнулся, а Мадлен догадалась. И до него уже дошли какие-то слухи. Наверняка это связано с Генрихом Наварским. Хочется верить, что Малва не приписывает мне никаких низостей. Обеспокоенно подумала Фрейлина. Между тем старик достал склянку с желтоватой мазью, и Мадлен сразу уловила знакомый запах календулы. Позвольте вашу ручку, м а ш е р Фрейлина закатала рукав платья. Сейчас девушка впервые взглянула на странный символ при свете дня. Мадлен заметила, что и лекарь посматривает на рану серьезно, а задаченно. Вам знаком этот символ? Поинтересовалась Мадлен, видя, с какой настороженностью лекарь всматривается в странный символ. Старик начал осторожно наносить м а з ь на поврежденную кожу. Сведя брови, лекарь сосредоточенно перебирал в голове старые воспоминания. Я не знаю, кто и зачем оставил вам эту отметину, также как и не назову вам смысла, что скрыт за этим символом. Но в одном вы правы, машир. Этот знак я уже видел однажды. Это было давно, около пятнадцати лет назад. Здесь, в Париже. Свеже отмечена, еще и с т о ч а в ш а я кровь была на теле одного юноши. Я предложил ему осмотреть рану, но он не позволил. Кем был тот юноша? Лекарь отвел глаза. А после покачал головой. Не спрашивайте, м а ш е р не спрашивайте. Он знает, о ком говорит, но по какой-то причине не хочет называть имени. Интересно, почему? Задумалась Мадлен. Закончив обрабатывать руку, лекарь довольно улыбнулся. Ну, вот и все. Рана должна скоро затянуться. Благодарю за заботу, месье р н о Не стоит, мадемуазель, мне это в удовольствие. А сейчас пойду разыщу б а з и л я пушистого разбойника. Приготовил для него молока, а отыскать не могу. Улыбнулся старик. Распрощавшись с девушкой, лекарь отправился на поиски дворового кота, а Мадлен вновь осталась одна. За окном ярко светило солнце. А в королевском саду уже звучал громкий девичий смех, но это не радовало ф р е й л и н у Мадлен тонкими пальцами, касаясь поврежденной руки, разглядывала незнакомый символ. Что же ты значишь, думала она. Уверенно в твоем значении кроется что-то важное, девушка призадумалась. Ее терзала необходимость найти ответ на возникший вопрос, но где его искать и кто мог бы пролить свет на загадочный культ и его символику о с т а в а л о с ь загадкой. Вдруг, словно озарение в голове Мадлен всплыло имя. Калеб! Чуть не вскрикнула ф р е й л и н а Он н е к р о м а н т И наверняка ему что-нибудь известно о мистических культах и их ритуалах. Я должна разыскать его сегодня же.